А Дзяодай перебрался обратно в управу. После прибытия гарнизона судья воспрянул духом, но вскоре вновь впал в болезненное состояние. Он погрузился в ведение... Повседневный к делу езда и почти не покидал управу, если не считать того раза, когда Ди выбрался на похороны белой орхидеи. У организовал девушке роскошные похороны и настоял на том, что все расходы он возьмет на себя. Художник совершенно переменился. Он бросил пить, несмотря на то, что это решение привело к бурной ссоре между ним и владельцем винной лавки Вечная весна, поскольку тот возомнил, будто художник недоволен качеством его товара. Все бражники квартала горестно вздохнули, когда поняли, что прекрасным временам настал конец. упродал все свои картины и снял маленькую комнату по близости от храма конфуция большую часть времени он теперь проводил за изучением классиков Выбираясь только иногда в управу навестить старосту Фана, они стали закадычными друзьями и иногда часами беседовали в казарме стражи. Как-то днём, когда судья Ди сидел в своём кабинете, уныло просматривая какие-то бумаги, пришёл десятник Хун и вручил ему большой запечатанный конверт. Это письмо в вашу честь, сказал он, только что доставил гонец из столицы. Лицо судьи просияло. Он сломал печать и стал жадно просматривать содержимое конверта. Сложив обратно бумаги, он довольно кивнул, постучал по ним указательным пальцем и сказал, обращаясь к десятнику: Это заключение столичных властей по поводу измены Дакея, а также убийств генерала Дина и Белой орхидеи. Вопрос с уйгурами был улажен на высочайшем уровне через переговоры между уйгур-ханом и главой ведомства по делам варваров. ленфану отныне более не угрожают набеги варваров завтра я покончу с этими тремя делами и почувствую себя наконец свободным Хун не вполне понял последнее замечание судьи, но тот не дал ему времени на размышление, повелев немедленно подготовить всё необходимое для заседания суда на следующее утро. За два часа до рассвета служки зажгли факелы у входа в управу, а пристолы стали готовить телеги, на которых приготовленных к казни предстояло вывести на лобное место находившееся за южными городскими воротами несмотря на ранний час возле управы собралось большое количество горожан с болезненным любопытством они следили за мрачными приготовлениями вскоре из ворот выехали конные копейщики которые плотным кольцом окружили телегу за час до рассвета дюжий пристав три раза ударил в огромный бронзовый гонг висевший у входа стражники открыли двойные двери и толпа заполнило зал сюда, освещённый большими свечами, толпа взирала в почтлительном молчании, как судья Див зашёл на помост и медленно уселся перед скамьёй. Он был в полном церемониальном одеянии из зелёной парчи с шитьём. На плечи наброшена накидка из алого шёлка знак того, что он будет произносить смертный приговор. Первым к помосту вывели Докея, который встал на колени на каменный пол. Старший писец положил бумагу перед судьёй Ди, который пододвинул свечу поближе. и торжественно зачитал её